ч у с т в а а затем и женитьба, приходят к Дубовскому из другой области, из неясных переживаний романтического характера. Он встречает в Павловске на довольно многолюдной прогулке молодую девушку с широко раскрытыми немного печальными глазами, и взгляд ее решает все д е л о Однако и тут Дубовской испытывает себя и идет к намеченной цели медленно и осторожно. Познакомившись с девушкой и узнав, где она думает провести лето, он снимает там же дачу и переезжает туда с матерью и сестрами. Девушка, мечтающая стать художницей, берет у него уроки живописи, а когда она осенью собирается ехать за границу с сестрой и подругой матери, Дубовской присоединяется к их компании и в путешествии, уверившись в своем чувстве и чувстве своей ученицы, делает ей предложение и женится на ней во Флоренции. И что же? Личное счастье заслонило собой искусство, отодвинуло его на второй план, о нет. Дубовской считает, что теперь они вдвоем будут служить искусству, которое он при всех обстоятельствах оставить не может. В день свадьбы невеста ждет Дубовского в назначенный час, чтобы ехать к Венцу, а его в с ё нет и нет. Не случилось ли с ним чего-нибудь дурного? Но не случилось ничего, кроме того, что жених и в этот день писал этюд из своего окна и не мог оставить работу до ее окончания. Невеста поняла его как художника и не обиделась. Действительно, жена Дубовского понимала своего мужа и в дальнейшем, и я не знаю более счастливого супружества в смысле взаимной поддержки на жизненном пути. Проведя четыре месяца в Италии, супруги Дубовские возвратились в Россию и вошли в товарищество передвижников, в их жизнь и их интересы. Дубовской привез из Италии много прекрасных этюдов, написал картины и пользовался большим успехом на выставке, Почти все его вещи были распроданы. Товарищи в шутку стали ему говорить, «С вас надо м а г о р ы ч Пригласите нас вспрыснуть вашу удачу». Дубовской сразу ответил, «Отлично, ловлю вас на слове. Приходите все приезжие ко мне сегодня на блины». г е л о б ы л о на масленице. Кстати, познакомлю вас со своей женой, с которой приехал месяц тому назад из Италии. И вот п р о и з о ш ё л первый званный завтрак. Блины в квартире молодоженов Дубовских. Жена Дубовского Фаина Николаевна описывает это событие в своих воспоминаниях. В столовую стремительно в шубе вошел Николай Никонорч. о в и Сегодня к часу дня я пригласил всех москвичей к себе на блины. Пожалуйста, устройте так, чтобы все было хорошо. Я просто руками всплеснул. Что же ты не предупредил вчера, что желаешь сделать у нас званый завтрак? Сейчас уже одиннадцать часов. Ничего мы устроить не успеем. Уже дело сделано. к часу дня начнут приезжать товарищи-москвичи, всего около 20 человек. На всякий случай сделайте стол на 28 человек с нами. Пришлось всем нашим родным заняться устройством завтрака в такой короткий срок. Сам Николай н и к о н о р о в и ч отправился за покупками: ветчиной, колбасой, икрой, с е м г о й фруктами, всем, что полагается к завтраку. В ресторане заказал блины и тесто, из которого должны были печь блины дома сами. Раздвинули столы и собрали всю посуду. Раздался звонок, Николай Никонорович открыл дверь, провел гостя в кабинет и вернулся ко мне. Пришел художник Левитан, ты готова? Пойдем, я тебе его представлю, и придется сделаться любезной хозяйкой. Вслед за ним начнут собираться и другие.